Никто из сопровождавших Александра не приближался к святилищу Ра, в том числе и Калисфен, бывший тенью философа, теперь жаждущий обрести сей статус и при царе Македонии. Храмовая стража в черных одеяниях была неподвижна, молчалива и напоминала о каменолицах сфинксов. Однако оказалось ловка и проворна, когда по наущению историографа и под покровом ночи три пажа Агемы попытались пройти сквозь этот заслон. Никто не слышал ни шума схватки, ни лязга мечей, однако три молодца, умеющие постоять и за себя, и за государя, были в мгновение ока обезоружены, повержены на землю и искалечены. Всем отсекли большие пальцы на руках и ногах. Окропляя кровью зелень оазиса, они приобрели стан македонцев и в отчаянной ярости чуть не убили калеса. Но никто из них уже не мог крепко стоять на земле, взять рукоять меча, либо метнуть копье. Учитель Арис избирал вагему не только высокородных и отважных юношей, доказавших преданность. Мерилом приближения были ум проницательный и способности к воеводству, дабы со временем было кому доверить фаланги и гитайров. Для этих храбрецов, лишенных пальцев, уже была недостижима стезя полководцев, а гордость не позволяла волочиться в обозе. На рассвете их нашли мертвыми. Все трое запоролись на своих мечах. Чем дольше Александр оставался наедине с Оракулом, тем более летописец испытывал томление, любопытство непомерное и тревогу. Философ обязал не отпускать царя ни на шаг, и всякое его действо поступок, слово отображать на папирусе. А миновали сутки, как жрецы Омона ввели его в храм, и что там происходило, оставалось тайной. Наутро Калис взял из казны три меры золота и пять серебра. Ровно столько платили тем супостатам, кто по доброй воле вызывался открыть ворота осажденной крепости. Взвалив переметные суммы на верблюда, он снял одежды вельможи и, обредившись грубой гематии погонщика, приблизился к стражникам и, умышленно проткнув ножом сумму с серебром, пошел вдоль строя. Монеты сыпались густо сверкающим рычайком, поблескивая в лучах восходящего солнца, и продолжали серебриться в траве ровно крупные капли росы. Не узреть этого было невозможно. Однако на из мрамора лицах не дрогнул ни один застывший мускул. Так летописец прошествовал вокруг храма и, когда повел верблюда в другую сторону, прорезал суму с золотом. До путешествия в Оазисомона македонцы прошли немало стадий и взяли изрядно городов и крепостей не только приступом. Не зря Филипп любил повторять, дескать, верблюд, нагруженный золотом, возьмет самую неприступную крепость. Ни эллины, ни персы. Да любой иной народ середины земли не устояли бы перед ручьями серебра и злата, текущими из сумм, и бросились бы поднимать. Черные стражники стояли, как изваяния и в каменных глазах отражалось лишь восходящее солнце. Выметав так всю казну, историограф сам удалился и ввел верблюда, чтобы, затаясь под деревом масличным, понаблюдать, что же станет. Храмовая стража была слепа или не ведала сути драгоценности и блага, которые приносит имение монет. Для египтян в оазисе Омона они были ровно ссор, ну или цвет, облетевший дерев и никому не нужный, ибо потребен лишь плод. Теряясь в мыслях, чем же еще испытать и искусить охрану, Калис до полудня потом ползал в траве и пыли, собирая деньги, и только тогда заметил недоумение на лицах стражи. Они взирали на него точно так же, как многомудрые эллины на простодушных варваров. Не зря философ, отсылая Александра в Египет, изрек наставление. «До мостронасия есть сердцевины мира». суть родина богов, где нет законов, приемлемых для середины земли, где высшей ценностью чтут свет и время, все то, что дается иному миру даром. По крайней мере, так считает мир. У них на Ниле даже царь именовался светом, ибо фараон, или иначе хараон, на многих наречиях означает «свет он», а свет есть бог. Царь вошел в храм темным, но на исходе второго дня явился просветленным и уже был в одеждах фараона. Полосатый немец лежал на голове и плечах, увенчанной двойной короной. Красная золотая кобра вздымала голову и распускал крыла белый стервятник. Не взор бы голубой и не свежая короста раны на щеке, оставленная росчерком вражьей стрелы, Калис не признал бы Александра. Четыре дюжих носильщика храмовой стражи несли его в носилках, увитых искусной резьбой. Признанный за сына богом Ра и получивший сан фараона македонец был притомлен. из сражений выходил еще более мужественным и сильным. По крайней мере, глаза блестели. Из храма же, хоть и зрячим, просветленным, но изнеможденным, словно долго брел пешим по пустыне. Веревочная борода из шелковых и золотых нитей стояла не торчком, как на каменных изваяниях, моталась так шагам носильщиков и досаждала Александру еще и нестерпимым зудом разъеденного потом подбородка. И было бы кощунством, варварством столь торжественный час, чесать, где чешется, и делать то, что хочется. Арис однажды поведал предание о египтянах, которого не было даже у Геродота. Будто в ветхие годы, когда народ сей пришел на берег Нила из неведомых земель, лежащих за рапеями, был по-варварски белокожим, бородатым и долгогривым. И здесь, под знойным солнцем, в жаркой стране, сначала исчернел и скоро лишился волос на лице. И, мало того, образ мужей стал женаподобным, То, что росло, было жидким, жалким и вызывало потеху. Однако по обычаю царь, сын бога Ра, непременно должен был носить знак мужества и власти, бороду, связующего с отцом на небесах. Тогда жрецы Омона, недостающие волос на подбородке, стали свивать из шелковых нитей, с проседью серебра или злата и воскладывать на лик всех фараонов. У Александра же борода курчавилась своя, по-варварски густая и с золотым отливом, но, придерживаясь эллинских правил, Он дважды в день принимал бритье. Носильщики доставили носилки на стан, наконец-то опустили на наземь и пали ниц. Царь первым делом сдернул мужские прекрасы и почесался со стоном удовольствия. Чуткий к его нравам калис самолично принес бурдюк прохладной воды и дал умыться прямо на троне, после чего подал желанный холстяной рушник, спасающий от зуда. — Благоденствие тебе, о превеликий и солнцеподобный сын Амона! — сказал подобострастно. но Александр услышал скрытую иронию. Их, как пуповина близнецов в утробе матери, связывал учитель. И калесу дозволялось то, что не прощалось другим. И сейчас летописец должно быть изнывал от любопытства, желая узнать поскорее все таинства обряда посвящения и истины, открытые оракулом. Однако царь не собирался вести беседы и обсуждать что-либо со стереографом. Для Александра, привыкшего к бесконечному движению, время, проведенное под сенью храма Ра в состоянии полного покоя, казалось бесконечным, И он жаждал действий. — Возьми перо, папирус, — велел он, скакивая с трона. — Впрочем, нет. Мои слова начертаешь золотом по пергаменту, как Арис научил. — Где Нил соединяется с морем, быть стольному граду моей империи. Когда-то в период странничества философа удалось добыть у варваров малый сосуд вечных, таинственного состава чернил, который он преподнес к Алису, дабы записывать великие дела, сотворенные царем Македонии. В этом походе историограф еще не доставал заветного дара из сундука, хотя было немало одержано побед, достойных отображения золотом. И вместо того, чтобы в тот час исполнить веление царя, суть фараона Египта, летописец обескураженно воздел руки. — Я не ослышался, о пресветлый сын бога Ра! Ты хочешь возвести столицу в Дельте Нила? — Ты не ослышался, Калис! Царь вошел в шатер и повалился на ложе. — Пиши, что сказано. — Именовать сей Александрия! Но Аристотель советовал выбрать место между речи Тигра и Ефрата, Месопотамии. «Столица быть в Египте», — надавил царь. народе не богов! Здесь будет середина моей земли, и место я изберу сам». «Ты излагаешь, государь, волю Оракула?» Затошность да, летописца показалась неуместной, и не было желания обсуждать с ним таинство пребывания в храме. «Напиши указ. Город воздвигнуть по моему проекту, а музей он мира...» Сокровищницу мыслей и высших творений человека должно возвести архитектору-динократу. Однажды он показывал мне план города-солнца. — След бы спросить соизволения учителя, — посмел перебить историограф, — прежде чем место выбрать. Царь не внимал. — Нет, это будет город-храм, — пробормотал он, опуская веки. — Я зрю его в своем воображении. Лучистый город. А в его середине чертоги музеона и библиотеки. Это будет великолепный дворец, коего мир еще не видел. Для всех иных строений, в том числе и для дворца фараона, довольно архитектора Клеомена. Незрачность лишь высветит великолепие. Плененных в битвах гоплетов, а также персов, сагдианцев и прочих свозить пока в Ракоту. А также рабов из покоренных областей. Да, еще призвать ученых, философов, поэтов, естествоиспытателей. Ты почему не пишешь, Калис? Тот взял папирус, перо обмакнул чернила, однако не поставил ни единого знака. Аристотель не одобрит выбор. Тебе ли рассуждать? Ты знаешь, урши пером. А воинам и воеводам указ будет таков. Прежде чем брать добычу и придавать огню города побежденных, выискивать пергаменты, книги и свитки с чанием прилежным, а также шедевры рукотворные из злата, серебра и камня. Все, что восхищает взор, дабы впоследствии переправить в музеон. Уж не оракул ли надоумил собирать диковины, усмехнулся Калис. Насколько мне известно, замысел похода совсем иной – мстить за обиды персам. Другой раз я диктовать не стану. Ну, полно, Александр, столицей твоей быть новому Вавилону. А про музеон от Аристотеля я ничего не слышал. Ни след напрасно расточать запас золотых чернил. Оракулу ты оказал честь своим путешествием в храм Ра, а статус фараона – услуга Египту, который так благодарен тебе за освобождение от владычества Персии. После сражений царь не отдыхал, не предавал сосну, а тут изнеможденный вдруг задремал, и золотистый лик его стал напоминать личину усопшего фараона. Обескураженный историограф не стал записывать указы царя, а сочинил послание учителю, подробно изложив, как Александр посетил храм бога Ра в оазисе Амона, полагая, что тот и не вспомнит сказанного. Однако спустя час царь стрепенулся. «Прочти указы! Сдается, что-то пропустил!» Обычно чуткий к его нраву летописец только в тот миг узрел не юношескую блажь в словах государя, но полную и мужественную решимость. Однако не смутился, ибо память не подвела. Глядя на чистый лист папироса, он повторил все, что прежде услышал. — И верно, не учел, — вдруг спохватился царь. — Пиши. С отрапом завоеванных полюсов из сокровищниц храмов взять святыни. Искусные изваяния богов, молитвы, заклинания, гимны — Все подлежит изъятию и препровождению в музей он. Сейчас же мои указы разослать, довести до разума и слуха, а мы немедля выступаем в путь. И Калис сделал последнюю попытку вразумить царя. но возведение столицы с дворцами и чертогами потребуется срок немалый. Дарий тем временем оправится, соберет войска, покуда ты собираешь редкости и манускрипты. Надолго оставаться в Египте весьма опасно. Персы отрежут нам пути, запрут на Ниле, как в клетке. Уйдет много сил и времени, чтобы пробиться на восток. А морем на кораблях нам не уйти. Флот супротивника господствует повсюду. И еще подумай, что станет с войском, разжиревшим от неги и лени. Тут Александр ровно еще раз проснулся. Ты кто таков? Истериограф или стратег, чтобы размышлять о сем? Удел твой слушать и скрипеть пером. Столь резкой отповеди он не ожидал и в первый миг смешался. Воспитанный в одном гнезде с царевичем, он мыслил себя неравным, но особо приближенным, и смел говорить то, что всем иным претилось. К тому же, отправляя войска в поход, философ завещал Александру во всем слушать советов летописца, и даже так сказал. «Не историографа даю тебе, не друга, а свои уста, свои глаза и уши. Посредством калиса ты станешь воспринимать явления, как я бы их воспринимал. Час трудный или роковой, все время держи рядом, под рукой и речам внимай. Его слова суть мои наставления, ибо наш дух един». А самому летописцу наказал быть выше негодования, обид, тем паче на царей. Да, мол, такие чувства и философия несовместимы. Они претят взирать на мир и видеть его суть. «Я повинуюсь, о, пресветлейший сыномона на восточный манер поклонился Калис. «Ты фараон, и, несомненно, подобен коль признан оракулом. Чистить и чтить ныне станут тебя, Лучезарный, однако же читать меня, походного писаря!» Свет моей мысли пронзит тысячелетия, достигнув будущего, а сказ мой вину подобно со временем будет лишь крепнуть и хмелить потомков. Когда мы зрим великолепие дворца, нас восхищает не его владелец. Искусство зодчего. доброже государь, пойду скрипеть пером. Но то, что наскреплю останется в веках на суд времен. После таких слов блистательный сын бога Ра вдруг потускнел, и белокоже лицо его порозовело. Он сдернул с головы короны и немес. Швырнув их в угол шатра и опрокинув на бок походный трон, сел на широкий подлокотник. Обыкновенно царь так восседал, когда предавался мыслям либо стихии воображений. — Можешь писать, — сердитый примеряющий промолвил, — я презираю ваш эллинский нрав словоблуде. В чем вы искусны, так это плести словесные тенеты, как пауки. Калис усмехнулся и тоже сел. Однако у порога и на пол. спесь с фараона он стряхнул, как пыль дорожную, и был доволен. Это не словоблудие, Александр, и не тянеты. Суть наука — философия, которой и ты обучен. Стихия мысли. Мне ближе стихии естества. Ты варвар, государь, — вновь усмехнулся летописец. Но об этом я писать не стану ни в коем случае. Напротив, подчеркну твой элинский дух и природу. Ты возвратился из храма Ра изнеможденным. Неужто беседы с Оракулом Омона труднее битв? Царь помолчал и глубоко вздохнул. Не пытай меня, Калис. Я беседовал не с Оракулом, с богами. А их откровения — суть таинства. Пытать не намерен. Хотел лишь не любопытство ради, а пользы для, спросить, кто надоумил возвести столицу в Дельте Нила. Тем более музейон мира куда-то вознамерился собрать редкости варваров и их святыни. Готов присягнуть, подобная затея продиктована неволею кумиров. — Да, на это моя воля, — с вызовом молвил сын Омона. Будучи под сенью храма своего отца... Я зрел в воображении чертоги, в образе звезды о трех лучах. Четвертый был устремлен в небо, и по нему спускались на зимь боги. На переправе через Гелеспонд я знака ждал. Опозрел его здесь, на родине богов, и потому столица моей империи быть в Дельте Нила, на берегу моря, где сочетаются все стихии естества и мысли. Здесь я стану добывать время. Калис не сумел скрыть подозрения, однако же сказал уклончиво. И от учителя я слышал нечто подобное. Вы оба с Арисом стали толковать о столь чудной добыче. И после того, как возвратились с Понта. Летописец ничего не знал, что приключилось под Ольбей, и потому царь, пожалев, что ненароком проговорился, отвел его внимание. Мне знак был — строить город и музеон мира. Подобный знак можно истолковать двояко, — заметил Калис. Векхи времена вавилонянам тоже было знамение, и они вздумали построить башню, дабы небес достать. соединить с землей. Что приключилось, известно всем. Несочетание случилось, но свара допрежь того незнаемая. Нелюди разбрелись, утратив свой язык единый, стихии разобщились. А в те времена цари были мудрее и ближе к богам. Но мне привиделись чертоги. О трех лучах дворец, соединенный с небом. Храм науки, храм мировых искусств, собранных воедино. Он станет святилищем, где я взожгу неугасимый огонь мысли. знаний и всех стихий естества. Если я воздвигну и чертоги, пирамиды Египта станут просто гробницами, могильными камнями, которые заносят песком пустынь. Я озрел все это и осознавал, как знак, неспосланный богами. Истериограф не проникся ни его восторгом, ни страстью и жаждой сотворить великое. Оставь, государь, попытки проникнуть тайную суть знаков. Ты не волк, ни чародей досужий, и уж тем паче не зодчий и строитель. Ты, воин и полководец, чем и прославишься и прославёшь в веках. И ныне след не столицы возводить и не музеоны, но персам отплатить за оскорбленную славную ладу. Исполнить то, что заповедал тебе учитель. Не уповай на сан-фараона и благосклонность Оракула. Они потребны лишь для того, чтобы усмирить Египет. Ты ведь не тщеславие ради воздел на голову короны и принял на себя ореол сына Бога. Я сын Омона. Это несомненно. Всякий царь в египетской земле — суть фараон и сродник бога солнца. Пока полки твои не обратили в бегство Дария, он пребывал в всем сане. Ты, Калис, мне не внял. Я — истинный и кровный сын бога Ра. Моим отцом был Рас, или иначе Перун и Один. Все они — божественная суть Омона. И Оракул подтвердил мою природу. Истериограф оспаривать не стал, а поступил мудрее. Добро вдруг согласился он. «Коли это засвидетельствовал сам Оракул, мне ли писарю тягаться с ним? Но с твоего позволения я запишу, ты — единокровный сын Зевса. Ну, сам по мысли, раз — кумир варваров, а ты — суть Эллин, и отцом твоим может быть лишь Бог соответствующий. Пиши, что хочешь, — царь отмахнулся, — мне не досуг с тобой. Пусть трубят сбор, мы выступаем в дельту Нила.